Глава третья. Договор с Романовой. Долгого развлечения не получилось, так как в кабинет все время кто-то пытался войти. И это хорошо, что Романова хотя бы додумалась запереть дверь, иначе бы у нашей физкультуры вновь появилось множество зрителей. Хотя, если подумать, сложно найти человека в империи, который не видел слитого видео. Так что нам и скрывать уже особо нечего. «И к чему это было?» — поинтересовался я, натягивая джинсы. «Тут же наверняка тоже ведется съемка. Ты не могла этого не учесть». Романова уже накинула на себя платье и сейчас прихорашивала свое миленькое личико, смотрясь в небольшое зеркальце. «В который раз убеждаюсь в том, что сделала правильный выбор», — ответила она. «Да, естественно, тут ведется видеосъемка. Но это не имеет никакого значения». «Независимо от того, сольют ли видео снова, я буду только в плюсе». Она быстро осеклась и поправила себя. «То есть мы будем в плюсе». Я хмыкнул. «Чует мое сердце, что действия Романовой не вызваны какими-либо романтическими порывами. Эта девушка слишком расчетлива для подобного. И меня это полностью устраивает. Пока что». «А тут звук записывается?» Лена покачала головой, убрала зеркальце в сумочку и снова присела на учительское кресло. «В аудиториях стоят камеры старого образца. Сказать по правде, удивлена, что они вообще есть. Красть из школы нечего, а во время каких-либо инцидентов используют записи из воспоминаний свидетелей. А если свидетели хотят стереть себе память, чтобы случайно не спалиться?» — спросил я и тут же чуть не хлопнул себя по лбу. Узнавал же, что подобное невозможно. Человек не может стереть себе память, по крайней мере, официально. Романова резко изменилась в лице и пристально посмотрела на меня. «Что ты об этом знаешь, Ярослав?» Странная реакция, словно девушка знала о подобных случаях. «М -м, «Всегда есть люди, которые способны сделать невозможное». До недавнего времени всем казалось, что и личная видеонаследница Престола не может появиться в сети. Как видишь, мы ошибались. Подобное невозможно, Ярик. На любом софте, установленном на человеческие чипы, отсутствует возможность удаления памяти. Ну и черт с ним. Я решил не развивать эту тему. И так чуть не спалился. Чего ты там говорила насчет возможности повторного слива? Да, все нормально отмахнулась Лена. «Если в сети появится еще одно видео, ничего нового люди там не увидят. Мы с тобой и в машине очень неплохо порезвились. Я даже сама подумывала слить запись, таким образом дав нашим недругам четкий сигнал, что своими действиями они ни черта не добились. К тому же хотелось бы понять, это среди имперской СБ крыса появилась или мы столкнулись с хакерами крайне высокого уровня». «Пока что мой братец склоняется ко второму варианту. Он проверил каждого сотрудника и ничего подозрительного не нашел». «А может эти, как ты говоришь, недруги подумали, что ты просто недалекая дурочка, которая раз за разом подставляет собственную семью?» «Если они смогли провернуть подобное, то прекрасно знают характеры каждого из наследников, а, следовательно, подобное невозможно». Если бы они хотели вызвать неадекватную реакцию наследника, то было бы логичнее слить что-нибудь из личной жизни Георгия. Там и материала намного больше, и характер куда более взрывной. Не удивлюсь, если начальник службы безопасности в тот же вечер лишился бы своей должности, причем с волчьим билетом. А второй и третий? Про личную жизнь Арсения практически ничего не известно. Даже мне. А у Александра... Все предельно скучно. Одна жена, скромный и наивный характер. Скукота смертная, короче. К тому же у нас есть подозрение, что целью была вовсе не имперская семья. Я присел на парту и начал создавать небольших воронов. Петр Петрович говорил, что это помогает расширять количество используемой пыли, поэтому я старался практиковаться каждую свободную минуту. А кто тогда? Я, что ли? «Ну, ты у нас мальчик невероятно талантливый, так что я бы не удивилась». «Но все это исключительно догадки. Ярослав, поверь, расследованием этого дела занимаются лучшие специалисты империи. Поэтому не забивай свою голову лишней информацией». «Как скажешь», — пожал плечами я. «Так, чего ты говорила насчет того, чтобы сделать из меня звезду мирового масштаба?» «Да, насчет этого». Она хлопнула в ладошки. «Нам надо максимально раскрутить тебя, чтобы люди не говорили, мол, ты мне неровня. Подтянем тебя в музыке, ранговых соревнованиях и даже рангболе. Благо, у тебя во всех областях есть очень серьезные перспективы». Я улыбнулся про себя. «Если честно, мне до жути осточертело, что моим будущим хотят распоряжаться, при этом не учитывая мое мнение». «Лен, а нахрена мне этот геморрой?» — спокойно спросил я. «Только давай без обид. У меня и так забот выше крыши. Ранговые соревнования, семейный бизнес. На остальное попросту нет времени». ну ты же сам выступал на концерте». «Исключительно для того, чтобы подороже продать треки собственного сочинения. Мне нужны средства для развития пекарен и покупки дополнительных примочек для ранговой пыли». «Так дело в деньгах?» Улыбнулась Лена. Давай откроем тебе безлимитную кредитную линию. Хочу тебе напомнить, что ты общаешься не Абы с кем, а с целой наследницей престола. Можем даже собственное агентство открыть, если надо. Плюс существенное жалование». Ты хочешь меня купить? Лениво спросил я, приказав воронам пролететь по классу. Новая ранговая пыль позволяла настроить систему самонаведения, которую я сейчас и тренировал. «Лучше всего она будет работать в боевом режиме, но пока что надо обходиться тем, что есть». «А ты имеешь что-то против?» Таким же тоном ответила Романова. Я задумался. Если припомнить книги, которые я читал в своем прошлом, то в них главный герой всегда с пафосом отказывался от подобного предложения, так как это его сильно оскорбляло. «Ну а со мной все иначе». Ибо, во-первых, мне нужны деньги, а во-вторых, я прекрасно осознаю количество проблем, которые может организовать императорская семья. Да и не требует от меня чего-то экстраординарного. Хотел влиятельного покровителя, получил его. Дальше уже надо обговорить детали. Абсолютно ничего. Просто хочется заранее все обговорить, чтобы наши договоренности не оказались эфемерными. «Ух, какие мы серьезные!» — весело проговорила Романова, пытаясь небольшими фаерболами сбить моих птичек. «А ты ими сам управляешь или самонаведение используешь?» «Пока только тренируюсь, поэтому пятьдесят на пятьдесят. Так чего с нашим вопросом? Кредитная линия мне не нужна. Но вот от жалования и имперских примочек к ранговой пыли я бы не отказался». Романова хитро улыбнулась и прикусила губу. «Кажется, мы с ней договорились». Оперативная группа сидела в нескольких машинах и готовилась к штурму здания. В первом темно-синем фургоне сидело пятеро человек во главе с высоким худощавым парнем. Вепарь, ураган, обходите здание с двух сторон!» — проговорил он в небольшую рацию. «Штурвал, ты перекрыл все возможные пути отступления!» Спустя недолгую паузу с той стороны послышался грубый мужской голос. «Мыслитель, прием! Только что закончил устанавливать растяжки в канализации. Возле дома засекли несколько возможных ловушек. Советуем пустить вперед таранов». «Принял», — ответил парень, после чего перенаправил частоту рации на наушник, убрал ее за пояс и перезарядил оружие. «Всем внимание! Выдвигаемся через 30 секунд!» «Мыслитель, может, все-таки мы сами?» Осторожно поинтересовался один из бойцов. Судя по голосу, это была девушка. «Дело ведь несложно. Арсений понимал опасения своих людей. Если со вторым что-то случится, император шкуру со всех спустит. И ему будет все равно, могли ли бойцы остановить наследника от опрометчивых действий или нет. Но Арсения это не останавливало. Он хотел доказать отцу, что способен в одиночку уничтожить организацию состав 18. И он был близок к этому. Если данные, которые получилось выбить из Константина Воронова, правдивы, то сегодня все закончится. К сожалению, всегда оставался шанс, что этот отброс был обычной пешкой и не имел доступа к верхушке. Но в одном наследник был уверен. Врать бы тот точно не стал. После недели кошмаров, которые Романов наводил на пленного, тот сам приполз к нему чуть ли не на коленях, умоляя прекратить эти пытки. Слабак. Многие держались месяцами. «При зачистке может понадобиться быстро допросить пленных», — с холодом ответил наследник. «Он не переносил излишней опеки от собственных подчиненных». Словно ему снова было четырнадцать, и он по-прежнему учился в Академии. «Мы уже столкнулись с тем, что они способны удалять собственные воспоминания. Нельзя допустить подобного. Не дайте им ни секунды на размышления. Как только видите кого-то, моментально вырубайте их. Или убивайте, если возникнет опасность для наших людей». «Есть!» — хором ответили бойцы, так как больше с Романовым никто спорить не собирался. Начали!